Глава шестнадцатая «Ты пришла!» — обрадованно вскочил с кресла Даррен, интуитивно чуть подался ко мне, но тотчас резко остановился, спрятав руки в карманы брюк, словно стесняясь своего порыва. «Конечно, я же обещала!» — улыбнулась сыну, внимательно осмотрев комнату. Неуютная, мрачная и холодная. Вот какие первые мысли приходят в голову, стоит только в нее зайти. «Лудо, а где моя мебель?» Книги, игрушки, и помню, здесь лежал яркий ковер. Мсье Фрэнк приказал все убрать, чтобы мальчик рос мужчиной. Ясно. Все отнесли на чердак, утвердительно проронила, помня, что все неиспользуемое мама распоряжалась относить под крышу. Дель в детстве частенько туда наведывалась, даже строила домик из старых кресел и портьер. Да, мадам, прикажете все вернуть? Не сегодня. Покачала головой, распахивая дверцы шкафа, выбирая подходящую для сна одежду. Распорядитесь приготовить еще одно спальное место в моих покоях. Мсье Дарен проведет эту ночь вместе со мной. Ты не против? обратилась уже к сыну. Нет, застенчиво улыбнулся ребенок, но было заметно, что эта идея ему пришлась по душе. И я его понимала. Мне бы тоже было жутковато спать в этой комнате в одиночестве. Даже темно-синие бархатные шторы, закрывавшие окно, лишь добавляли гнетущее впечатление этому мрачному помещению. «Замечательно!» — проговорила и вернулась к осмотру одежды. Но, вспомнив о великане, которому тоже на чем-то нужно спать, чуть помедлив добавила. «Лудо, а в поместье имеется кровать большого размера? У нас новый привратник зовут Барни. Ты видел его в холле?» И, кстати, я еще не познакомилась с экономкой. Где она? Кухарка ослушалась моего приказа? Раз стол и гостиной ломился от еды. Ларесса утром уехала к сестре. Сказала, к вечеру будет. Ларесса, это экономка? Она знала, что в поместье вернулась хозяйка? Уточнила, откладывая легкую и мягкую рубаху для сына. Я предупредил ее, ответил Лудо, пристыженно проговорив. Мадам Делия. Она, как и кухарка, выполняет приказы только мсье Фрэнка и мсье Сефтона. «Знали и проигнорировали», — подытожила вслух, — то, в чем была уверена, наконец закрывая дверцы шкафа. «Завтра в поместье придут новые слуги — экономка и кухарка. Этих рассчитать и выставить из поместья. Служанок тоже. Кто-то еще в доме работает? Сын кухарки. Он во дворе в саду убирает. Не заметила». — хмыкнула, вспомнив кучу старых листьев, заметенных за крыльцо. — Его тоже рассчитать. На этом, пожалуй, пока все. Дарен, идем в мои покои. — Лудо, нам нужна кровать для месье дарана Будет сделано, госпожа. Почтительно склонил голову дворецкий, шаркающий поступью, направляясь к выходу. Наблюдая, с каким трудом старику дается держать спину прямо, я, как бы мне этого не хотелось, понимала что в дом нужен еще один дворецкий. Боюсь, Луда не выдержит того, что сейчас начнется в поместье. «Идем? Пока твою комнату не приведут в порядок и не поставят засов, ты будешь со мной. Кип сегодня тоже переночует с нами, так будет безопасней», — объяснила сыну, решив, что мальчик должен знать и понимать о происходящем в поместье. «Ты как, устал?» «Нет, было интересно». «А этот Барни, мама, он такой огромный!» с восхищением проговорил сын, чуть запнувшись. Обращать внимание на заминку я не стала, сделав вид, что все так и должно быть. Но от слова «мама» мое сердце вдруг защемило от нежности. Дыхание перехватило так, что я с трудом сдержала порыв прижать к себе малыша. Интуитивно понимая, что этим я лишь напугаю ребенка, И он отстранится от меня. Уж лучше пусть все идет своим чередом. Да, бар небольшой мужчина и очень сильный. Он легко вынес сразу двоих из поместья. Теперь он будет у нас привратником, и мимо него даже мышь не проскользнет, с тихим смешком произнесла, дав понять ребенку, что скоро в доме ему нечего будет бояться. А кип, он тоже с нами будет? Да, и он... — А еще у тебя будет новый гувернер, которого мы вместе с тобой выберем, — проговорила, проходя в покое. — Ты голоден? — Нет, — ответил сын, замерев в центре комнаты, с интересом осматриваясь. — Ты ни разу здесь не был? — догадалась, быстро положив на свою кровать одежду дарана Мсье Фрэнк не разрешал. — А на чердаке был? Вдруг спросила, желая встряхнуть дарана растормошить, совершить вместе с ним какую-нибудь глупость, чтобы этот серьезный, задумчивый мальчишка хоть немного побыл ребенком. А еще хотелось стереть из его памяти неприятную картину, что он увидел у гостиной. — Нет, — протянул сын, заинтересованно на меня посмотрев. — Тогда предлагаю, пока готовят комнату, отправиться туда на поиски сокровищ. — Вот только там живет вредное привидение, так что лучше нам дождаться Кипа, он скоро появится. — Я уже тут. Чем могу быть полезен? Как по мановению волшебной палочки вошел в покой мужчина, довольно улыбаясь. Я бы сказала, даже посмеиваясь. — Что тебя так развеселило? — не могла не поинтересоваться. Уж больно вид у Кипа был радостный. — Гости Фрэнка. Некоторые остались спать у ворот. — Хм... Ночи еще теплые, не замерзнут. Но надо сказать барне, чтобы с утра их там не было. Уже сказал. Так зачем я вам понадобился? Мы хотели проверить на чердаке старое привидение», — заговорщически проговорила. И, выдержав паузу, зловещим голосом добавила. «Оно ужасно страшное и опасное, и вдвоем мы его не одолеем». «Вот как? Встречал я одно привидение». — Скажу вам, зловреднее его еще никого не видел, — подхватил мою игру Кип, похлопав себя по правому боку, где за полой куртки скрывались ножны. — Что ж, идемте, разыщем сокровище, что охраняет привидение семьи Рейн. «Вперед — Вперед! — скомандовала я, украдкой покосившись на Дарна, которому уже не терпелось рвануть навстречу приключениям. И он с волнением поглядывал на дверь, но не решался двинуться с места. Пришлось взмахом руки указать путь и первой отправиться к выходу, преувеличенно задорно провозгласив «За мной, моя верная стража!» В третий раз повторять мне не пришлось. дарен встрепенулся, будто маленький воробушек, тут же рванув следом за мной. И вскоре мы уже крались по сумеречному коридору, загадочно переглядываясь. Когда до чердака оставалось всего метров пять, нам повстречался Лудо, за которым пыхтя и недовольно ворча шли дородная крепкого телосложения женщина, невысокий полноватый парнишка и две молоденьких служанки. Бурчащие слуги Фрэнка несли кровать. Она была небольшой и, скорее всего, некогда принадлежала маленькой Дель в самый раз для Дарена. Увидев меня, слуги враз замолкли и даже попытались, почтительно склонив голову, поприветствовать меня – Но вот на их лицах ничего, кроме недоумения и пренебрежения, я не заметила. Ободряюще улыбнувшись Луду, я ни слова не сказав, прошла мимо. Сын и Кип проследовали за мной. «Будьте осторожны, оно может вылететь в любую минуту!» Предостерег Кип, стоило нам подняться в пыльное помещение. «Вы посмотрите за этим шкафом, а я проверю, не прячется ли привидение за клавесином!» проговорила, обходя внушительного размера музыкальный инструмент, неведомо как сюда попавший. Дверной проем был слишком узок для его конструкции. Даран, послушно кивнув, тут же устремился к приземистому буфету. Кип последовал за ним. Я же, остановившись у выстроенных друг на друга сундуков, внимательно осмотрелась. На чердаке практически ничего не изменилось. Та же старая мебель, сундуки, забитые, вышедшие из моды или неподходящие по размеру одеждой, ковры, шторы, старый клавесин бабушки, подсвечники, богатая на завитушки и по золоту рама от зеркала. Правда, здесь стало чуть больше захламлено из-за мебели, игрушек и книг Дель, но и потолок стал гораздо ниже. Открыв первый же попавшийся мне сундук, я с трепетом достала крохотное платьице маленькой Дель. Которые, бережно усыпав пахучими травами от моли, уложили вместе с остальными детскими вещами. Там же находились пеленки и одеяльца. Наверное, мама берегла их для будущей внучки. Мадам Винтер мечтала о большой семье, но у доброй и ласковой женщины родилась только малышка Дель. — Нет никого, — прервал мои воспоминания Даррен, выглядывая из шкафа. Глаза ребенка горели, на волосы прилипла паутина а куртку он вымазал в пыли, но мальчишка, кажется, был счастлив. — Мама, мы проверим за сундуками. Может, там спрятался? — Если нет, хватаем сокровища и бежим, пока не появился, — предложила, вернув на место маленький наряд, и с глухим звуком захлопнула крышку. Устремилась к коробкам, из которых выглядывали корешки книг, быстро откладывая, по моему мнению, подходящие для сына. — Его, наверное, Луду напугал. — сообщил ребенок, возвращаясь ко мне. Кип молчаливо наблюдал за нами и едва слышно посмеивался. — В этот раз нам повезло. Бери сокровище и бегом в комнату, — прошептала, подав ребенку стопку книг. Подхватила такую же, устремилась следом за Дарреном и которые в буквальном смысле побежали к лестнице. До покоев мы добрались благополучно. Привидение нас не преследовало, а злобный тролль спокойно спал в гостиной у стула и не путался у нас под ногами. Отправив сына в ванную смывать с себя следы нашего вторжения, я осмотрела приготовленную для Дары на кровать, убедилась, что она цела и удобна, и, наконец, разместилась в кресле, устало вздохнув. «Это был очень длинный день», — едва слышно прошептала, спустя пару минут гнетущей тишины с тихим стоном откидываясь на мягкую спинку. «Боюсь, Дель, завтрашний день будет не лучше», произнес Кип, с сочувствием на меня посмотрев. — Завтра придут люди. За каждого я ручаюсь. Но выбирать тебе. — Да, мне. Надеюсь, они будут не такими внушительными, как Барни, — ухмыльнулась, стаскивая с себя обувь. Ноги за день так устали, что, казалось, их раздуло вдвое. — Медведя к тебе отправил Скай. Барни не любит служить господам, предпочитает с ними встречаться в других темных местах. Но он предан и честен. Тебе повезло, что Скай приказал ему охранять твой дом. Хм, я ценю поступок Ская. Барни появился очень вовремя. Натянуто улыбнулась, пока не понимая, как реагировать на оказанную заботу того, чье настоящее имя никто не знает. Скай ничего не делает просто так, — заметил Кип, удобно устраиваясь на диване. Закинул под голову руки, некоторое время молчаливо смотрел на потолок, — Прежде чем добавить. — Скай знал, что тебе понадобится помощь. — Я учту, — задумчиво произнесла. Тут же, ласково улыбнувшись вышедшему из ванной ребенку, преувеличенно бодрым голосом, проговорила. — Теперь моя очередь смывать с себя пыль и паутину. А ты можешь проверить, что нам удалось захватить на чердаке.